Глава двадцать «Невиновен!» Вердикт прогремел громовым раскатом. Зал загудел точно улей. Удивились все, включая самого Яромира. «Я думал, она тебя ненавидит!» Шепнул полумесяц. «Я тоже!» Тихонько ответствовал Яр. «Невиновен!» Галдели маги, недоуменно переглядываясь. «Невиновен? Но как? Как же?» Благомысл же кивнул Гордея и всеокое продолжила: «В роковую ночь мальчишка мерно спал в своей келье», — авторитетно заявила она. «Ему пригрезилась гибель Великомудра, только и всего. Он никого не убивал». «Все равно надо наказать», — крикнул чернобородый представитель школы Аркан. «Ему приснился вещий сон. Он обязан был принять соответствующие меры». «А он и принял», — спокойно ответила Гордея. «Отправился в библиотеку выяснить, что к чему». «Это нарушение», — стоял на своем Аркановец. «Требовалось немедленно сообщить наставникам. Не можно Бурсаку самому разбираться, не дорос еще. Высечь обалдуя, ослепить да запереть в каменном мешке за такие выходки». «Остынь, Каюн!» — Гордея сурово зыркнула на Чернобородова. «Он у нас без году неделю. О правилах таких и слыхом не слыхивал. Ледорез напрягся. Вот же!» Если б в стажарову пору нежданно-негаданно разыгралась метель, он удивился бы меньше. Верилось с трудом, но факт оставался фактом. Гордея всеокая приняла его сторону. Жестко, решительно и без малейших колебаний». Неожиданное заступничество стервозной менторши тревожило избивало сбивало с толку. И все же... «Что скажешь, благомысл?» Тот, кто звался каюном, возрился на старика. «Твое слово последнее!» Ректор поднялся, опершись на посох, и крестострел засверкал радужными бликами. «Данной мне властью объявляю бурсака невиновным!» Звучно изрек старец и, стукнув посохом, поставил в судилище жирную точку. Волна ропота пронеслась по рядам, но спорить никто не решился. Яр бросил короткий взгляд на Гордею. всеокая по обыкновению посмотрела на него, как на таракана, надменно фыркнула и отвернулась. Яромир вздохнул. «Бабы, хрен их разберешь!» «Уснуть не получалось!» Перед мысленным взором то и дело вставал Великомудр. Кто его убил? Зачем? Связана ли смерть чародея с ключами и пропавшими страницами? Или причина в том, что много лет назад Диен сотворил с ним, Еромиром, И если так, что именно он сотворил? Теперь уж не узнать. Погонь! И самая поганая, убийца наверняка до сих пор здесь, в школе. Рыщет, таится, выслеживает. Но кого? Ледорез привалился затылком к стене и смежил веки. Голова гудела от бесконечных вопросов. Хотелось спать, но уснуть не получалось. За крошечным окном кельи бушевала гроза. Сверкали молнии, ветер выл, гром яростно сотрясал скалы. Очередной раскат вышел настолько зычным, что створка оконца, хлопнув, слетела с петель. Чародейское стекло лопнуло, и поток холодного воздуха ворвался в коморку. Свеча погасла. Яр открыл глаза и обнаружил себя в полной темноте. Он знал, что не один, чувствовал. Новая вспышка осветила келью, но ледорез никого не увидел. Он нащупал в кармане огнева и потянулся за огарком. — Не надо! Голос, как и всегда, звучал прямо в черепушке. Сложное дело привыкнуть к такому. — Все так плохо! Яр говорил по старинке, через рот. «Хуже!» — он фыркнул. «Опять она за свое!» «И кто ты сегодня?» Снеженика вздохнула. «Плесень!» Яромир нахмурился. «И где ты?» «Везде!» — сокрушенно отозвалась супруга. Яр нахмурился сильнее. Прищурился, но так ничего и не разглядел. Слишком темно. Выручила молния. Холодный яркий отблеск на миг превратил ночь в день, и Лидарис увидел. Раскат грома заглушил сорвавшееся с губ ядреное ругательство. По всему потолку махрилась густая, обильно покрытая спорами черная плесень. Она напоминала гигантскую кляксу, которая с каждой секундой становилась все шире. Но хуже всего было то, что у гадости имелись глаза. Десятки круглых зенок распахнулись на бесформенном теле, заозирались и заморгали в случайном порядке. Лесень устрашающе топорщилась и подрагивала. «Ну как?» — робко спросила снеженика. «Терпимо!» — не моргнув глазом, изрек Яромир. «А честно!» «Отлично!» — буркнул Мари из темного угла. «Хоть чай заваривай!» Лидарес криво усмехнулся. «Что вот тут скажешь?» «Не знал бы, что ты обмочился б со страху!» — признался он. «Так я и думала!» «Ты расползаешься?» «Знаю», — отозвалась она. «Времени мало, минута другая, и мной тут все зарастет». Яркий кивнул и начал с главного, со своей третьей смерти. Отчаянная выходка с проверкой памяти могла кончиться плохо, очень плохо. «Спасибо, что вернула». «Ты умер совсем ненадолго», — пролепетала жена. «Не будь она плесенью, наверняка бы зарделась». Только и требовалось запустить сердце. С таким бы любой целитель справился. Скромница! Не знал, что ты умеешь воскрешать на расстоянии. А я и не умею. Ты была там? Ледорез удивленно вскинул брови. На судилище. Конечно! Отозвалась колдунья. Забралась к тебе в карман и сидела тихонечко. Он сморщил лоб. Я не почувствовал. И слава небу! «Иначе чародеи меня бы засекли». Яромир кивнул, наблюдая, как черная жуткоглазая пакость покрывает стены, балки и углы. «Ты знаешь, кто убил великомудра?» «Прости», — прошептала снеженика с горечью. «Не уследила». Ледорезу отчаянно захотелось ее обнять, прижать, зарыться лицом в душистые волосы и послать к чертям собачьим все проблемы. Но... «Один из ключей у Хотинея», — сказал он. «Чтобы к нему подобраться, надо дать князю то, чего он захочет. А хочет он тебя». «Не кручинься». Голос прозвучал мягко и ласково, а в келье стало черным черно. Плесень проглотила все пространство и уже подбиралась к окну. «Засыпай. Утро вечера мудренее. Что-нибудь придумаем». Она пришла рано, рассвет только занялся. Открыла дверь своим ключом, без приглашения уселась на колченогий стул и сходу окатила волной ледяного презрения. — И извинений от совета не жди, — заявила Сиокая. Не дождешься. Ледорез даже бровью не повел. Порадовался только, что снеженика успел исчезнуть. — Обойдусь. — Благомысл знает, что ты фальшивка, — продолжила Гордея. «Нам придется тебя отчислить». «Переживу». «Уехать надо сегодня же». «Уеду». Наставница прищурилась и вперилась в него взглядом. Смотрела долго, пристально. Аж мурашки побежали. «Кто ты такой?» «Наймит». Гордея подалась вперед. «А на самом деле?» Яр промолчал. «У тебя есть тайна, я чую» проговорила менторша, рассматривая его точно редкую зверушку. «Я сразу поняла, ты не маг и никогда им не был, но за твоей спиной стоит опытный чародей. Уверена, он невероятно силен и очень опасен». «Раз так!» — Яромир сложил руки на груди. «На кой ляд вступилось на судилище?» «Все просто!» — пожала плечами наставница. «Ты говорил правду!» «А мои размышлизмы к делу не относятся. Нету смысла вилами по воде чертить». Яромир хмыкнул, мгновенно сообразив, что к чему. Гордея приметила усмешку и без труда проникла в ее суть. «Да, мы с Дианом никогда особо не ладили», — призналась она. «Всегда удивлялась, с чего благомысл такого златолюбца первым советником нарек». Великомудр за звонкую монету родную мать бы продал и глазом не моргнул. Такое вытворял, ахнишь! И мертвых поднимал, и порчу наводил, и даже любовными зельями приторговывал. В общем, ничем не брезговал. Такой вот крендель, но вешать его смерть на безвинного слишком уж паскудно, даже для меня. Ледорез, понимающий, кивнул, а все окая, глянул из-под лобья — и вопросила, понизив голос. «Его убил чародей, питающий тебя силой, да?» «Нет». «Хм...» — протянула Гордея. «Это все усложняет, но придется поверить на слово». «Это все?» Иеромир начал терять терпение. Жонглирование словесами никогда не было его коньком. Мария бы ей в собеседнике. Он бы такого навертел, лопатой не разгребешь. «А потом бы вылюбил по полной программе». «Нет». Гордей сцепила руки в замок. «Есть еще девушка, племянница Дияна». Преслава, подсказал ледорез. Преслава, кивнула менторша. «Она пуста. Ты, наверное, в курсе. Школа в таких не заинтересована. Теперь, когда великомудра не стала, ей больше нет места среди нас. Я заберу ее с собой». «Так я и думала». Криво усмехнулась Гордея. «Все дело в ней, так?» «Не отвечай, мне неинтересно. Совет да любовь, как говорится. Но чтобы к обеду от вас обоих здесь не осталось и следа, ежели убийца до сей поры в школе, мы разберемся с ним сами, без твоих соплей. Не суйся в это дело, наемник. Забирай девчонку и вали, ясно?» «Предельно». «А ты схватываешь на лету лохматый баламошка». Гордея улыбнулась неприятной кривой улыбкой. «Э, пожалуй, заслужил прощальный подарок. Я отыскала его в глухом закоулке твоей дырявой памяти». Она поднялась, подошла к нему и склонилась к самому носу. Яр застыл, точно кролик перед удавом. От горбоноса седой бабы несло силой, как перегаром от пропойцы. Раньше он подобного не чуял. Теперь научился. «Интересно, с чего бы?» «Много лет назад Великомудр забрал у тебя кое-что», — проговорила Гордея, понизив голос. «Нечто очень ценное. Теперь оно в земле. Если отыщешь, вернешь то, что утратил. Ну, а если нет...»